— Мне надо быстро перекусить, — сказал он. — Дай что-нибудь подходящее для человека с высоким сахаром. Иштван поглядел на него непонимающе. — Ты что, заболел диабетом? — Нет, но у меня высокий сахар крови. — Тогда у тебя диабет. — Это может быть случайностью. — И побыстрее я спешу. — Кусок мяса, поджаренный в оливковом масле, — сказал Иштван. — И салат пойдет? — Отлично. Иштван ушел. Валандер удивился самому себе, почему он так... Среагировал. Диабет — вовсе не какая-то постыдная болезнь. Но в глубине души он знал причину, он стеснялся своего веса. Иногда хотелось зажмуриться и ничего об этом не знать. Он поел, как всегда, слишком быстро и выпил кофе. Иштвана обступила большая компания польских туристов. Валандер порадовался, что удалось избежать расспросов о Светберге. Он слишком хорошо знал Иштвана. Он заплатил, встал и ушел. Стояла теплынь. На улицах было необычно много народа, и Валандер то и дело раскланивался со знакомыми. Он попытался обдумать предстоящий разговор с Ильвой Бринг. Конечно, она будет отвечать на его вопросы совершенно честно и постарается припомнить все, что может. Труднее будет заставить ее говорить о том, что она знает, но это... Не сознает? Ключевой вопрос — известна ли ей женщина по имени Луиза? Может быть, Ильва все же что-то знает о ней, хотя и говорит, что нет. Валандер пришел на работу в самом начале седьмого. Ильва еще не было. Он двинулся прямо к Мартинсону. Хансен тоже был там. Как дела? Почти ничего. Никаких звонков, ничего. Никто ничего не видел. А что, предварительное заключение из Лунда? Еще не пришло, — ответил Хансен. Вряд ли что-то будет известно до понедельника. «Время», — сказал Валандер. «Это крайне важно». Мы должны отталкиваться от момента, когда это случилось. Я проверил базу данных, сказал Мартинсон. Картина взлома и убийства не имеет аналогов во всяком случае пока. Мы не знаем, был ли это взлом. А что же еще? Вот этого мы и не знаем. Я сейчас буду беседовать с Сильвой Бринг. Встретимся завтра в девять. Он пошел к себе. На столе лежала записка от Лизы Хольгерсон. Просьба переговорить с ним как можно скорее. Валандер позвонил ей, никто не ответил. После долгих безуспешных попыток он дозвонился в приемную. Эбба уже ушла. Он пошел на пост дежурного. «Лиза ушла домой», — сказал полицейский, сидевший за коммутатором. Валандер решил позвонить попозже ей домой. Пошел в приемную дожидаться Ильву. Она не задержалась. По пути в кабинет он предложил ей кофе, но она отказалась. Валандер заставил себя включить магнитофон. Он очень не любил записывать допросы, у него всегда появлялось ощущение, что в комнате присутствует посторонний, к тому же это его отвлекало, но сейчас он решил включить запись, чтобы не пропустить и не забыть ни одного слова. Потом он отдаст кассету в канцелярию, пусть распечатают текст дословно, а пометки можно сделать потом, прослушивая пленку. Он спросил, не против ли она, если беседу придется записать? «Нет». Коротко ответила она. Это никакой не допрос, заверил он Ильву. Просто для памяти. У магнитофона память лучше, чем у меня. Он нажал кнопку 19 минут восьмого. Пятница, 9 августа 1996 года, сказал он. Беседа с Ильвой Бринг. Дело гибель следователя Карла Эверта Светберга. Не исключено убийство. А что это еще может быть? спросила она. Полицейские иногда используют довольно бюрократические обороты. В чем, в общем-то, никакой необходимости нет, извинился Валандер. Ему было неловко. — Прошло несколько часов, — продолжил он. — У тебя было время подумать. Ты спрашивала себя, как это могло случиться. Смерть всегда бессмысленна для всех, за исключением, может быть, самого убийцы. Мне до сих пор трудно поверить, что это правда. Пару часов назад я говорила с мужем. Теперь с кораблем есть спутниковая связь. Он решил, что я брежу. Но только рассказывая другому человеку, я сама поняла, что это все случилось на самом деле. Конечно, лучше бы нам подождать с этим разговором, но время не терпит. Мы должны взять преступника как можно скорее. У него перед нами преимущество во времени, и с каждым часом оно растет. Она смотрела на него выжидательно. Когда же он начнет задавать вопросы? «Женщина по имени Луиза», — сказал Валландер. «Карл Эверт регулярно встречался с ней в течение долгого времени, годами». Ты встречала ее когда-нибудь? Нет. И даже не слышала? Нет. Как ты отреагировала, когда первый раз услышала ее имя? Что этого не может быть? А что ты думаешь сейчас? Что, может быть, это и правда, но в голове у меня это не укладывается. Ты наверняка когда-нибудь говорила с Карлом Эвертом о женщинах, к примеру, почему он не женится, что он вообще говорил на эту тему, говорил, что ему нравится быть закоренелым холостяком. «Ты ничего не замечала, когда вы разговаривали на эту тему? А что я должна была заметить? Что он говорит неискренне? Что он смущен? Он всегда был очень убедителен?» Валандеру показалось, что он уловил в ее ответе нотку сомнения. Мне показалось, ты о чем-то подумала. Она ответила не сразу, пленка медленно крутилась. Иногда мне приходило в голову мысль, что он... «Не такой, как все. Ты имеешь в виду гомосексуалист?» Да. «А почему это приходило тебе в голову?» «По-моему, любому пришло». Валандер и сам не раз себя на той же мысли. «Вообще-то, конечно. Как-то раз мы с ним затронули эту тему. Довольно давно, несколько лет назад. Мне кажется, дело было во время рождественского ужина у нас дома. Нет, о гомосексуализме речь не шла. Говорили о ком-то из общих знакомых. Меня тогда удивило, с какой страстью Калли это осудил. Вашего приятеля?» «Вообще всех гомосексуалистов?» «Это мне не понравилось. Я всегда считала, что он человек достаточно широких взглядов». «А что было потом?» «Ничего. Мы к этой теме больше не возвращались?» Валандер задумался. «Как, на твой взгляд, нам найти эту женщину?» «Луизу?» «Представления не имею. Поскольку он почти никогда не уезжал из Истода, она, скорее всего, живет в городе или поблизости?» «Не знаю» наверное. Он посмотрел на часы. — Тебе когда на работу? — Через полчаса. Терпеть не могу, опаздывать. Точно как Карл Эверт. Он был очень пунктуален. Я знаю. Как говорится, хоть часы по нему проверяй. — А каким он был вообще? — Ты же уже спрашивал. — Хочу спросить еще раз. — Каким он был человеком? — Он был очень добрым. — В каком смысле? — Как это в каком смысле? Просто добрым. — Не знаю, как объяснить. Добрый человек. Иногда он, конечно, злился, но крайне редко. Стеснительный, ответственный, с чувством долга. Многие считали его скучным. Конечно, ярким человеком его было трудно назвать. Немного медлительный, пожалуй, но очень и очень глупый. Валандер подумал, что ее описание Светберга очень точное. Сам он высказался бы о нем практически теми же словами. Кто был его лучшим другом?